Глава 19 Расположились на вертолетной площадке в ожидании конвоя. Недалеко прохаживался патруль, но на людей с оружием внимания нарочито не обращал. Видать, предупреждены уже. Минут через 20 послышался звук моторов. В вертолетной площадке подрулили три «Газели» с наглухо затонированными стеклами. Из первой замыкающей машины выбрались несколько безопасников, одетых в черные костюмы, плитники и шлемы с АК-105 в руках. Но, — начал первый из них, подойдя к группе, — принимайте посылку. Затем махнул рукой, из каждой газели вылезли остальные безопасники, выводя своих пленных. Перевозили их раздельно. Двое были в первой машине, двое в замыкающей, а Майбах оказался в средней. Следом вынесли четыре больших баула с изъятым оружием и вещами. Группа тишины сразу взяла под охрану своих прибывших пленников, а безопасники, больше не сказав ни слова, загрузились в свои наглухо тонированные газели и, развернувшись на пятачке, оставили гостей города дожидаться транспорт. Из прибывшей компании тишина знал только Майбаха и Клауса, еще одного спеца из своего отряда, который ушел в первой группе вместе с предателем. Остальных тишина видел впервые. Майбах был по-прежнему коротко стрижен, ростом чуть выше среднего, худощавого, но крепкого телосложения, выраженные четко очерченные скулы, волевой подбородок. Карие глаза под широкими прямыми бровями обладали цепким взглядом, отчего казалось, что от него невозможно что-то скрыть или утаить. Врать такому человеку не хотелось. От него веяло силой и несгибаемой волей. И в руки, как и у всех остальных, сейчас были стянуты за спиной» однако держался он спокойно и уверенно, будто ничего не происходит. Рядом с Майбахом и Клаусом стояло еще двое мужчин и девушка. Парни, бойцы, это видно сразу. И бойцы довольно серьезные, раз уж Майбах с ними связался. Вот девушка была не столь воинственной, невысокого роста, скорее даже миниатюрная. Короткая стрижка каре, волосы светлые, аккуратный и слегка курносый носик. Ее большие зеленые глаза бегали и выдавали страх, граничащий с паникой. «Мать твою!» — пробасил Майбах своим низким голосом, глядя на тишину. «Как ты в это дерьмо влез?» «Чекист!» — проигнорировал тишина негодование Майбаха. «Что с вертушкой?» «Полчаса!» «А это что за хер?» — спросил Майбах, посмотрев на Петровского. «Пошли, отойдем», — сказал тишина, взяв под локоть своего пленного. Отошли они метров на двадцать, оказавшись у края площадки, где были навалены уже покрывшиеся ржавчиной старые бочки — Сели напротив друг друга. «Ты, блин, что натворил?» Не сдержался тишина. «За сколько продался? К кому?» «Все сказал?» Спокойно спросил Майбах и, покосившись на наручный пока тишины, добавил. «Выдыхай теперь, Дим. Ты ни хрена не знаешь, что на самом деле творится. Волк где?» «Погиб». «С вами шел?» «С нами, с нами». Майбах вдруг как-то заметно помрачнел и напрягся. «С чего ты вдруг про него вспомнил?» Еще были Хлад, Магнум, Император. «Друган мой», — как-то туманно ответил он. «Да не трнди, Он близко не общался ни с кем». хрена ли ты знаешь?» — пожал плечами Майбах. «Где Кейс?» «Там, где надо». Как-то с вызовом ответил Майбах, скосив глаза на его наручный ПК. «Тебя сейчас на ремни начать резать». «Не успеешь. Вертушка сейчас сядет». «Куда, кстати, летим?» «Домой». «Нельзя домой». «Да что ты говоришь?» – удивился Тишина. «Боишься, что свои на части порвут?» «Я тебе говорю еще раз. Ты не знаешь ни хрена. А ты просвети». «Короче, делай, что хочешь. Но возвращаться на объект нельзя. Нам всем нельзя». «Схирали. Кейс сейчас в надежном месте. Но Настя уже дозрела, так что кровь у нее уже можно забирать. Но!» «И Гошин и еще несколько офицеров арестованы». Теперь объект управляется извне и находится под влиянием. Полетим домой, принесем врагу препарат на блюдечке. А дальше вас пустят в расход, представив как врагов народа. Из меня вытянут инфу, где находится кейс с оставшимися дозами препарата. Тебя тут местные какую-то дрянью накачали? Или сам накурился? Сизвил тишина, уловив шум винтов приближающегося вертолета. Какой именно враг хоть? Ценор? Союз? у — протянул Майбах. — Ну, пусть будет сценар. Ты с Егошиным не общаешься в ходе выполнения задачи. Оттого и не можешь этого знать. А если не веришь мне, то хотя бы посади вертушку не на объекте. Проверь сначала мою инфу. Спеши тебе некуда, я и Настя у тебя в руках. Ты ничего не теряешь. — Вставай, нам пора двигать, — сказал Тишина, наблюдая, как садится вертолет, подняв винтами пыль на площадке. Модификация вертолета действительно оказалась одной из свежих. На площадку приземлился черный матовый ми 8 амт с вооружением на внешнем подвесе, которое состояло из двух блоков с неуправляемыми ракетами С-8, двух управляемых пушечных контейнеров с 23-мм пушками и двух 2,7-мм пулеметов «Корт» носовой части машины 1,762-мм ПКТ современная модификация Ми-8, многоцелевой военно-транспортный вертолет». Быстро загрузились. Затем вертолет оторвался от площадки и, набирая высоту, пошел над Кронштадтом в сторону Питера. Дома и улицы Кронштадта внизу вскоре сменились водами Финского залива, а впереди показался Василий-Островский район Петербурга. «Надо бы нам в Ладоге сесть», — сказал Тишина Петровскому. «Нахрена?» — не понял тот. «Это же время! Дай расплачиваться чем будем!» «Не ссы!» Есть там у нас один благодетель. Как скажешь. Ты командир, тебе решать. Пойду пилотов предупрежу». Полет проходил штатно. Тишина посмотрел в иллюминатор. Высота не очень большая. И внизу можно было разглядеть город. Его улицы местами перекрыты какими-то баррикадами, захламлены мусором, полно брошенных и сгоревших машин, грузовиков, бронетехники. Много разрушенных зданий. А те из них, что устояли несли на себе следы разрушений и пожаров. И среди всего этого великолепия черными точками бродили бешеные. Их оказалось так много, что теперь Петербург больше походил не на город, а на гигантский муравейник. Тишина даже как-то невольно поежился. Вертолет вдруг резко и сильно тряхнуло, запахло гарью и машину потянуло вниз. «Что за херня?» — спросил тишина пилота, заглянув в кабину. «Не знаю!» — ответил один из вертолетчиков. «Один двигатель вышел из строя, второй в норме, но мы на нем долго не протянем. Круженой же идем, тяги не хватает». До када дотянем, до окраины города бы дотянуть». «Нет, высоту быстро теряем, посадка жесткой будет. Но вот самое очко только потом начнется». «Пешком через спальные районы не пройти, порвут». Отчетливо пахло дымом. «Про вертикальную плавную посадку можно забыть. Садиться, судя по всему, придется как самолет». Машину трясло. Внизу проходил проспект Славы, но на нем то и дело мелькали заторы из автомобилей. Садиться на него было бы самоубийством, но выбирать не приходилось. Вдруг машина приняла немного вправо. Дома и проезжая часть проспекта сменились зеленой травой – парк интернационалистов. Там был более-менее ровный участок, проходящий вдоль южного шоссе, травяной покров и редкие небольшие деревья. Колесо вертолета на скорости коснуло земли, но стойка шасси, не выдержав такой нагрузки, мгновенно сломалась. Машина плюхнулась на брюхо, спахав с собой газон. От удара об землю вертолет отскочил вверх, как мячик. Бойцо внутри подбросило, а затем свалило всех в одну кучу на полу. Но в воздухе машина долго не задержалась, тяги не хватило. Последовал еще один удар о землю, уже не такой мощный. Дальше вертолет тянуло вперед по инерции — На каком-то бугорке машину вновь подкинуло, и бугорок пришелся ближе к правому борту, а не по центру, отчего вертушку накренила на левый. Вращающийся несущий винт коснулся земли, переломав лопасти, осколки которых разлетелись в стороны. Машина крутанулась вокруг своей оси, раскидав находящихся людей внутри и налетев хвостовой балкой на фонарный столб, со скрежетом замерла. Тишина пришел в себя от того, что кто-то трясет его за руку. Открыв глаза, он увидел, что освободившийся Майбах сорвал с него наручный ПК. Тишина сразу же влепила ему правый боковой в челюсть, заставив его завалиться на бок. Шла потасовка. Тишина, отбросив Майбаха, схватился за вереск в набедренной кабуре, но вытащить его не успел. Простучала короткая очередь, сменившаяся командным воплем. — Рассосались все! — заорал один из безымянных спутников Майбаха. Майбах, поняв что инициатива ими перехвачена, достал из баула HK-416, примкнул к нему магазин, передернул затвор и скомандовал. «ПК скидываем! Быстро! Быстро! Быстро!» На пол с грохотом друг за другом попадали увесистые приборы, которые сразу начали дымиться, приходя в негодность. Та же участь постигла и очки. «А теперь все успокоились», продолжил Майбах. «Раненые, погибшие». «Пилотам не свезло», — констатировал Петровский, заглянув в кабину. «Один наглухо, другой вроде цел, но в отключке сейчас. Зажало его сильно. Без гидравлического инструмента не вытащить». «Кото тоже недолго осталось», — сообщил Клаус. Второй компаньон Майбаха серьезно приложился головой. Все лицо в крови, а слева — жуткого вида вдавленный перелом черепа, чьи кости наверняка задели головной мозг. Едва уловимое дыхание и слабенький пульс говорили о том, что боец еще жив, но толку от этого никакого». Реанимабиль с бригадой врачей сюда не вызвать!» «Тишина!» Обратился к командиру Майбах. «Все совсем не так, как ты думаешь!» «Так, может, ты объяснишь?» Тишина попытался раскрутить Майбаха на разговор, но тут же зашелся в жутком кашле, вслед за которым его вырвало. «И часто тебя так накрывает?» — спросил Майбах, прищурившись. «Все норм?» «Не дождешься!» Съязвил он в ответ. «Ну так что там с объяснениями?» «Объясню, обязательно, позже. Это долгий разговор». А сейчас валить отсюда надо, пока слюнявые вертушку не облепили сверху донизу. И что предлагаешь? Под конвоем нас поведешь? Для начала просто прими тот факт, что мы не враги. Я тебе в спину не выстрелю. И в этом будь уверен, иначе я уже бы это сделал. Главное, чтобы никто глупости не делал. Допустим, конвоировать вас безоружных бессмысленно. Не отбиться толком. Еще и за вами глаз до да глаз нужен. Уходить порознь тоже не лучшая идея. «У вас шансов совсем немного, а у нас их еще меньше». «И сейчас опускаем оружие. Вы берете свои стволы и уходим. Тишина. Ты командуешь». «Ладно, годится», — ответил командир после короткого раздумья, подняв свой шаг 12. Неожиданно взвизнула Настя. Вертолет сейчас лежал на левом боку, и в иллюминаторе правого борта, который оказался над их головами после опрокидывания, красовалась зубастая физиономия бешеного. Тягучая вязкая слюна стекала на стекло, образуя мерзкие лужицы. А вот теперь надо спешить. Клаус, Майбах и его уцелевший товарищ, откликавшийся на позывной мрак, разобрали из сумок свои пожитки, напялив на себя свои плитники и шлемы. Хорошо, хоть магазины в ходе обыска в кронштате им не разрядили, а просто повытаскивали из их подсумков. Быстро распихали все по местам, приготовившись к выходу. Бешеных к этому времени уже прибавилось, пусть и не намного. Пока собирались, тишина проводил инструктаж: Держимся открытой местности. Выходим и двигаемся через пар героев, пожарных в сторону метро Обухова. До туда километр три-четыре топать. Там пересекаем кад, и дальше по железке выходим из города. Идем одной группой, не разделяемся и не растягиваемся. Покончив со сборами, Майбах подошел к Кату, достал из кобуры свой зик и приставил пистолет к виску тяжело раненого. Шарахнул выстрел. Сразу вслед за ним грохнул еще один, но уже из кабины пилотов, после чего оттуда выбрался Клаус, убирая свой Зиг в кабуру. Раненых пришлось добивать. Им сейчас не помочь, но и оставлять на растерзание не хотелось. В данной ситуации это наиболее гуманный выход. «Как выходить-то будем?» Хохол озвучил вслух уже давно назревший вопрос. «Дверь слева борта отпадает. А разве что подкоп делать?» «Да и справа, походу, тоже дохлый номер». — сказал Дельта, глядя, как дверь наверху дергается в сторону, но помятый корпус вертолета не дает бешеным сдвинуть ее в сторону. — Корпус вертушки от удара повело, — констатировал тишина и сразу добавил. — Вон, рампа тоже не в лучшем состоянии. — Надо через кабину пилота пробовать, — предложил Клаус. — Остекленение расхерачим, и между стоя, думаю, можно будет пролезть. — Только бешеных как-то нужно отогнать, — подхватил мысль Крис. — А то порвут, пока протискиваться бы... Закончить фразу он не успел. Вертолет содрогнулся от удара, раздался дикий рык, и все бешеные тут же разбежались. «О, теперь и думать не надо», — сыро не отметил хохол. «Сейчас беше вертушку, как консервную банку вскроют». Над головами раздался скрежет металла. Остекленение иллюминатора лопнуло, осыпав голову осколками, и огромная как когтистая лапа броском кобры нырнула внутрь вертушки, через один из разбитых иллюминаторов, пытаясь достать кого-то из людей. Но находящиеся внутри к этому моменту уже прижались к полу, отчего бес своими когтями просто рассек воздух. Правый борт, где сейчас находился бес, был под прицелом всех имеющихся стволов, но огонь пока никто не открывал. «Почему же вы не стреляете?» — в панике выкрикнула Настя. «Рано!» — невозмутимо ответил тишина. «Пусть она нам дверь сначала откроет». Бес предпринял еще пару попыток достать людей через иллюминатор, но не преуспел в этом. Бросив попытку, он спрыгнул с вертушки, но уходить не торопился. Снаружи доносились его тяжелые шаги и глубокое хриплое дыхание. «Долбень!» — возмутился Хохол. «Тупой, как не знаю что. Может, через кабину полезет?» «А ну-ка!» Клаус аккуратно сместился ближе к кабине пилотов, оказавшись напротив сдвижной двери правого борта, дотянулся до дверной ручки и пару раз ее дернул, сдвигая дверь в сторону. Она, как он и ожидал, не поддалась, но люфт у нее был серьезный. Бес отреагировал молниеносно. Стоило Клаусу упасть вниз и откатиться в сторону, как на дверь обрушился удар, вслед за которым завизжал металл. Кривые массивные когти показались в зазорах, и в несколько рывков бес выдрал дверь, отбросив ее в сторону. Полить изо всех имеющихся стволов по нему не стали – Тишина и Крис ударили по нему с двух шагов. Тяжеленные пули разворотили ему голову и верх грудной клетки, отбросив тело назад. Даже патронов много не потратили. Очереди были короткими, патронов на десять. Сразу воцарилась тишина. «Мощно!» Мрак с уважением посмотрел на шаг в руках тишины. «Теперь на выход, пока еще кто-нибудь не нарисовался», сказал командир. Майбах подошел к краю дверного проема, достал две светошумовые гранаты вырвал у обоих чеку и бросил их на улицу в разные стороны. Гранаты упали с правой слева от вертушки, разорвавшись с двойным хлопком, вслед за которым наружу выскочили Хахол и Крис, которых снизу подсадили остальные. Они прям выпорхнули из разбитой машины. Оказавшись наверху, Крис с Хохлом быстро осмотрелись и заняли круговую оборону. Сразу спрыгивать с вертушки вниз не стали, так безопаснее – хотя кроме размочаленного трупа беса тут никого не было. Пока наверх выбирались остальные, Крис и Хохол удерживали свои сектора. Спрыгнув с вертушки, построились в боевой порядок. От привычной тактики пришлось отказаться. Вооруженный противник им не грозил, а вот бешеный напротив. Поэтому группа шла кучно, не растягиваясь, придерживаясь открытой местности. В голове двойка шли Крис со своим шагом и Мрак с РПК-16 – которому был пристегнут барабан на 96 патронов. На флангах двигались Дельта и Чекист с печенегами. Двойка Клауса и Майбаха с HK416 замыкала группу. В ядре был Тишина, Шакан, Хохол с АА-12 и Настя. «По возможности огонь не открывать», — в полголоса в рацию сказал Тишина. «Видите зараженного, исходите из его поведения. Если на нас не реагирует, обходим». Особое внимание на непросматриваемые участки, от зданий держаться как можно дальше. Перешли через Южное шоссе, оказавшись на территории жилого комплекса «София», где продолжили движение. Хаотично брошенные машины во дворах. Какие-то из них разбитые, какие-то перевернутые, попадались изгоревшие. сгоревшие. Порывы ветра поднимали с асфальта обрывки старых газет и прочей бумажки, катали по земле пластиковые бутылки и различный мусор. Жилые дома с выбитыми окнами. Некоторые подъезды были с открытыми на распашку дверями, и словно пещеры, в которых притаились хищники, косились на проходящих людей. То и дело в поле зрения попадали бешеные. Но они находились от группы далеко, и людей пока не замечали. Тишина крутил головой на 360 градусов и никак не мог понять, что ему не дает покоя. Все его внимание сейчас приковано к местности – поэтому он не сразу обратил на это внимание. В наушниках раздавались тональные сигналы. Это не морзянка. Но они явно не были хаотичными. Они имели свою закономерность и циклично повторялись. Собраться с мыслями он не успел. Нападение было внезапным и быстрым. Подходили к перекрестку улиц Дмитрова и Софийской. Из зеленки со стороны кладбища выскочили сразу 5-6 бешеных. Загрохотал РПК в руках мрака, уложив троих бегущих впереди, но вслед за ними на группу кинулись со всех сторон. К РПК подключились пулеметы «Дельта» и «Чекиста». Бешеные существенно превосходили их числом, но справляться с ними пока удавалось. «Не стоим! Не стоим!» — командовал тишина. «Продолжаем движение! Зажмут сейчас!» Прорвав сжимающееся кольцо по фронту, продолжили движение не сбиваясь в бегство и не нарушая боевой порядок. Перезаряжаться едва успевали. Обешенные, ощущая себя здесь хозяевами, все напирали, стараясь добраться до людей. Стоял оглушающий визг зараженных, перекрываемый грохотом стрельбы. Запах крови и сгоревшего пороха был настолько сильным, что ветер не успевал его разгонять. Удалось продвинуться еще метров на триста, добравшись до перекрестка с Дунайским проспектом. Но бешеные давили группу все сильнее. Средняя дистанция, на которой удавалось их удерживать, не подпуская к себе, сократилась вдвое. «Бля, они как тараканы!» — прокричал Хохол, втыкая в дробовик очередной барабан с Не «Неси!» — донеслось откуда-то в ответ. «Прорвемся!» Зараженные лезли со всех щелей. Выбегали из палисадников, спрыгивали из окон домов, выскакивали из-за разбитых машин. Казалось, что здесь собрался весь город. Группу окружили плотным кольцом, которое теперь можно было прорвать разве что на танке. Спецам все еще удавалось не подпускать бешеных к себе, но это был лишь вопрос времени. Кончатся патроны, и зараженные их разорвут. Пару раз в тишине показалось, что во всей этой вопящей биомассе среди перекошенных зубастых гримас мелькают вооруженные бойцы в зеленом камуфляже, лица намазаны гримом, и с оружием в руках. Похоже, не повезло каким-то спецназерам, раз уж они пополнили ряды зараженных. Здоровые люди в такой гуще зараженных выжить не могут. Через пару секунд зеленых спецов в толпе стало мелькать уже заметно больше. Но в отличие от зараженных, группе тишины они, сломя голову, не бежали, сохраняя дистанцию и придерживаясь укрытий, коих на заваленных улицах города хватало сбытком. избытком. Спустя еще некоторое время, Тишина увидел, как четверо зеленых скинули оружие вверх, наподобие почетного караула. Синхронно хлопнули их подствольники, и практически сразу над головами спецов раздалось четыре хлопка. В воздухе повисла легкая дымка и запахла чем-то непонятным. Попадание осколков тишина не ощутил. Как выяснилось, их и не было. Никто из его группы тоже не пострадал. А легкая дымка в воздухе сразу же развеялась. «Не осколочные, не дымовые. Что за выстрелы у них?» – удивился тишина. Но реакция зараженных удивила его еще больше. Стоило выстрелом разорваться в воздухе, как вся эта беснующаяся толпа со всех ног рванула прочь в разные стороны, полностью очистив улицы от своего присутствия. Спицы тоже на месте не стояли. Стоило бешено начать бегство, как они сразу заняли ближайшее к себе укрытие. Неизвестно, что там за бойцы нарисовались, которые бешеных тут разгоняют. И неизвестно, что им надо. «Хуяси — Хуясе! — изумился Хохол, прижавшись плечом к колесу сгоревшего БТР. — Так можно было? Видали, что за дела творятся? — Я-то думал, что уже всё, — ответил Клаус. — Уже гранату приготовил. Думал, когда грызь начнут, рвану, чтобы не мучаться. А тут вон оно как. Повисла короткая пауза. Пришлые бойцы никакой активности не проявляли, никто ни в кого не стрелял, но и уходить люди в зеленом не спешили. Через пару минут со стороны пришлых бойцов кто-то крикнул. «Ребят, времени мало у нас, так что не тормозим!» «А куда торопиться-то?» — ответил ему тишина. «Кость в горле!» — крикнул вдруг Майбах. «Нашла коса на камень!» — донеслось в ответ. После этих слов Майбах встал во весь рост и вышел из-за перевернутой бок Тойоты, служившей ему крытьем. Вслед за ним тоже проделали и мрак с Клаусом. «Отбой, командир!» — сказал Майбах тишине. «Свои!» «Свои в это время дома сидят», — ответил тот цитатой старого мультика, но не стал упорствовать. На встречу спецам вышел один из зеленых. Среднего роста, не качок, но видно, что крепкий и выносливый. Брюки и штаны — урон от воин, сверху плитник от МВС. Шлем с ушами на кронштейнах. Все в расцветке ATX-FG. Лицо намазано маскировочным гримом, поверх которого нанесены косые полосы бурого цвета, напоминавшие запекшуюся кровь. Глаза были красными, словно он не спал уже несколько суток, еще и долго их тер руками. А когда он говорил, вместо обычных зубов мелькали стальные клыки. «Что за тупые понты?» — подумал Тишина. «В руках у гостя автомат Корд 6 p 67 «Обниматься, целоваться некогда», — начал незнакомец. «Сейчас ноги в руки и быстро валим к центру города». «Дядя, ты и панутый?» — не удержался Хохол. «Нас тут едва не разорвали, а ты нас в самую гущу затащить хочешь. Да и что мы там забыли?» «Мальчик, ты не ссы», — подключился кто-то из зеленых. «Дядя тебя проводит». «У меня мама училась с чужими дядями никуда не ходить», — отрезала тишина. Разговоры нарушила автоматная очередь. Стрелял кто-то из группы незнакомца, целясь в невидимого противника. Вслед за ним подключились еще два-три автомата, после чего открыли огонь и нападавшие. Завязалась перестрелка. «Олени!» — возмутился главный зеленых. «Говорю уже времени нет. Валим!» «Кого сюда еще принесло?» — спросил Крис. «Тебя лучше не знать. Мне для общего развития». «Хэнк!» — запросил главарь в рацию кого-то из своих, проигнорировав вопрос. Ставим мглу и запускай НМ». «Кройте нас, мы уводим гостей. Потом отходите на третий опорник». Ответа Хенка никто не услышал. Ответ прозвучал у главаря в наушниках. Но судя по тому, что в трех разных сторонах образовались густые клубы дыма, Хенк все понял верно. «Твою мать, Хенк, не тормози!» Торопил его главный. Хлопнули два-три подствольника где-то неподалеку. Сколько именно их выстрелило на самом деле, было не разобрать на общем фоне перестрелки. А через пару секунд... После залпа из-под ствольников отовсюду начали выскакивать зараженные и убегать в сторону разорвавшихся выстрелов. Зрелище оказалось жутковатым. Бешеные, как одиночные капли, сначала сбивались в небольшие ручейки, которые потом сливались в один большой поток. И вся эта река голодных людоедов неслась в сторону нового противника, огибая группу людей, как небольшой островок. «Не стрелять!» — сказал главарь. «Слюнявым сейчас насрать на нас!» «Что еще за НМ? Несанкционированный митинг. Иж как побежали. Наш лайфхак. Вообще несу свой нос в чужой вопрос», — поснил один из зеленых бойцов. «А мглу нахрена? Как-то по-богатому. Попроще дымов нет? Этим гоблинам на другой дым по барабану. У них там боевой электроники до жопы. Я все удивляюсь, как они сквозь стены еще не начали видеть. Только мгла от них укроет. Да и то ненадолго». Меньше, чем через минуту, толпа зараженных разбежалась, скрывшись в дыму. Вся, — скомандовал главарь. Идем дворами. Мы ведем, вы в ядре. С бешеными мы сами разбираемся. От вас требуется только не стрелять и не шуметь. Начали движение. За спиной так и стояла перестрелка, но судя по спокойному виду их командира, он был уверен в исходе завязавшегося боя. Впереди показался максидом, его стела с логотипом валялась на земле. В надписи не хватало букв. Досталось и самому зданию. В стене пробита огромная дыра, следы от пули снарядов, копоть и сажа на стенах. Обходили здание со стороны внутренней территории, чтобы не отсвечивать на открытом проспекте. За зданием стоял бешеный, не проявляя никаких признаков агрессии. К нему из здания своей ломаной походкой вышел еще один. Двое зеленых, закинув оружие на ремень, вытащили ножи и приблизились к зараженным. Удивительно было то, что бешеные никак не реагировали на подошедших людей, словно они невидимки. Бойцы зашли к ним за спины, и каждый из них быстрым, отточенным движением располосовал горло своей цели. Вместо вопля у зараженных получился сдавленный хрип и бульканье. Бешеные попадали вниз. В агонии, пытаясь зажать раны на шее, они лишь кромсали себе лица своими когтями. Кровь листала ключом, заливала асфальт. Последствия ранений выглядели как-то противоестественно. «У них кровяное давление выше, чем у нас, если ты не заметил», — ответил командир Зеленых на немой вопрос тишины. «Поэтому их лечат как из фонтана». «А почему они на вас не реагируют?» «Секрет фирмы», — загадочно улыбнулся Зеленый, блеснув сталью своих острых зубов. Пройти вдоль Дунайского проспекта, петляя среди зданий, успели немного. Дошли до жилых домов, зажатых между двумя улицами — «Малой Бухареской и Бухареской, Когда они проходили у детского сада, раздался крик впереди «РПГ!». С крыши одного из жилых домов ударил гранатомет. Дымный след расчертил воздух и, взрыв перед группой, выдрал кучу комьев земли с травой, подняв их в воздух. Мрака, ушедшего вперед, отшвырнула в сторону, отбросив на поваленный забор. Голова, сложенная на плечо под неестественным углом и оторванная выше колена левая нога, говорили о том, что боец свое уже отвоевал. Клаусу повезло больше. Он успел среагировать, отпрыгнув на пару метров в сторону и завалившись на землю в момент взрыва. Но ему все-таки досталось. Укрываясь от обстрела за какими-то бетонными обломками, Клаус перевязывал себе обе ноги. Осколками его осыпало щедро, но в момент падения он скрестил ноги, благодаря этому бедренные артерии не задело. На спланированную и подготовленную засаду это, похоже, не было. В противном случае все закончилось бы гораздо быстрее, и вряд ли кому-то удалось уйти. Скорее всего, их просто собирались перехватить на ходу. Успели только садануть из гранатомета, намереваясь группу зажать на открытой местности. Но пока подтягивались основные силы, и плотность огня только начинала нарастать, спецы успели отойти чуть ближе к зданию детского садика. Поймать противников прицели было сложно. Те сливались с местностью, меняя цвета, как хамелеоны – Вполне вероятно, что кроме цветовой подстройки под местность, их снаряга еще и инфракрасное излучение блокирует, укрывая пользователя от приборов наблюдения. Окажись у них инфракрасная маскировка, тогда и очки не сильно помогут. Только сейчас это уже никак не проверить. Сгоревшие очки вместе с ПК остались в вертушке. Тем не менее, абсолютными невидимками атакующие бойцы не оказались, несмотря на свои примочки. Невооруженным глазом засечь их было не сложнее, чем замаскировавшегося снайпера. Но проблема заключалась в том, что они постоянно меняли позиции, и их камуфляж мгновенно подстраивался под любую поверхность. Снайпер такую кучу маск-халата в разных расцветках таскать с собой не сможет. А у этих ребят и скорость, и маскировка, и подготовка на высоте. Трудно с ними придется. Похоже, что народу у атакующих не очень. Взять группу в кольцо они не могут». Но к детскому саду их пускать они не собираются. Оттуда у спецов есть все шансы уйти. Вокруг детского сада раньше был небольшой парк, размерами примерно 100 на 150 метров. Но теперь здесь все было перерыто взрывами, брошенной техникой поваленными деревьями. А со стороны въезда на территорию детского сада находились остатки серьезного блокпоста. Так что слепых зон и укрытий тут было предостаточно. Судя по всему, в недавнем времени тут повоевали. Неизвестно только, какой интерес и для кого представляла эта территория, хотя обрывки обгоревшие клочки брезента говорили о том, что тут был полевой лагерь с палатками и со всеми делами. Атака противника разбила группу на две части, отрезав их друг от друга. Ближе всех к детскому саду оказались Тишина, Настя, Хохол, Майбах, Чекист и Главарь Зеленых. С Крисом и Дельтой остались трое зеленых. Раненый Клаус был под огнем, но в глубокой воронке – Еще из за бетонными обломками достать его пока не могли, но и высунуться ему не давали. Вытащить его не получалось. Занятая им воронка, как назло, располагалась особняком, и вокруг нее все отлично простреливалось. Чекисты Дельта с разных позиций строчили на каждый шорох. Постреливал Тишина, и командир Зеленых. Огрызался Крис. А Хохол просто сидел и не высовывался. Не то оружие у него. Нужно пробиваться к детскому саду. Снова саданул РПГ, но уже с другого здания. Попадание пришлось чуть правее занятой ими позиции, а поднятая взрывом земля осыпалась на шлемы. «С тяжелым вооружением у них так себе», — высказал свои наблюдения Хахол. «Эти с собой тяжелого не таскают. Другие задачи у них, хотя РПГ у них не редкость. Это радует. Не хватало еще, чтобы нас минометами тут накрыли». «А ты не радуйся. Сейчас они пристреляются, своих подтянут, и мы тут огребем». «Так, может, ты сюда своих вызовешь?» «Мои сейчас у кладбища на Софийской с их основными силами сцепились», сказал командир Зеленых после короткого радиообмена. «Друг друга сюда не пускают. А нас сейчас их небольшая группа зажала. Четверо бойцов, я думаю. Может, пятеро». «Всего?» – удивился Хохол. «Всего», – подтвердил тот. «Они электроникой нафаршированы. Нам и шага ступить не дадут. И кому флоу них? Видал какое? Может, у них еще и пули самонаводящиеся?» – сизвил Хохол. «С этим ты не угадал». «Но так раз они такие непобедимые, какого нас до сих пор не задавили?» «Живьем мы им нужны, но перехватывать нас им на ходу пришлось, поэтому...» «Кстати, тоже интересный момент», — перебил Хохол. «Маршрут мы не планировали, чистая импровизация, а у них часть группы отделилась и за нами. Как они на нас вышли, еще и впереди оказались. Наводит их кто-то. Так что теперь-то? Нам же ни туда, ни сюда, так и сидеть». Эти нас пока только удерживать могут. На больше у них бойцов не хватит. Ждут. Чего именно? Пока свои подтянутся. А мы? А мы тоже не пальцем деланные. Город-то наш. Мы тут хозяева. Пока у меня одна группа их у кладбища мутузит, я сюда ГБР дёрнул. Теперь уже как повезет. Смотря кто из них сюда быстрее доберется. Наши или эти гоблины? ГБР. Группа быстрого реагирования. они далеко? Робко спросила, молчавшая до этого Настя. «Должны успеть», — как-то туманно ответил Зеленый. «Как-то слабо все организовано», — прокомментировал Петровский, вставляя коробку в пулемет. Патроны Скорпионе он все извел. Хлебала завали! Где ваша вертушка ляжет, никто наперед не знал. Поэтому все силы по городу и раскидали». «Ладно, проехали». «Все», — сказал Зеленый. «Капец! Не наш день сегодня». «Че за нах?» «Они здесь», — ответил он, постучав пальцем по наушнику. «Глушить начали». Над головами пролетела пара каких-то незнакомых летательных аппаратов, похожих на звездолеты, из которых высадились еще 20 бойцов-хамелеонов. «Да уж продержимся как-нибудь, пока твоя кавалерия к нам на помощь спешит. А им, чтобы нас живыми взять, сюда еще подойти и надо», — сказал Хохол, перехватывая дробовик. Короткая пулеметная очередь отбросила Хохла на спину. С близкого расстояния пули прошили переднюю плиту его плитника. Последняя из них угодила чуть выше, попав в шею. На лицо тишины брызнуло теплой кровью. Долго Хохол не мучился. Похрипев несколько секунд, он затих. Тишина еще даже сам не поняла, что произошло. А руки уже рефлекторно схватились за оружие, но его сразу остановили. «Не дергаемся, ребята!» Петровский сидел чуть в стороне, удерживая на прицеле всех, находящихся в укрытии. «Теперь стволы свои сложили на землю. Только медленно, а то могу и пальнуть ненароком!» «Мразь!» Высадил сквозь стиснутые зубы тишина. Ты мне за него ответишь. Ой, да ладно тебе! парировал Петровский и вытащил рацию, ту самую, которую он прихватил с собой тогда на объекте. Батарея была на месте. Потыкав на ней какие-то кнопки, Петровский снова убрал ее в боковой карман брюк. Наводит их кто-то! заулыбался он, процитировав зеленого. Ясенхер наводит! А чего ж не сразу? Че ждал-то? Рано! пожал он плечами. «Все же своим чередом шло. Ты смог выйти на Майбаха, с которым эта мадмуазель антивирусная была. Кстати, Майбах — очень тупая кликуха. Да и хер с ним. Далее. Когда уже в Кронштадте ты убедился, что это действительно он, я посадил стол в его бесшумном захвате. Оставалось до объекта долететь, где нас всех бы и встретили. Зачем раньше времени шуметь? С вертушкой, конечно, прокол вышел. Пришлось сигнализировать, что груз у меня, пока его конкуренты не перехватили». Вот и прибыла команда прикрытия. Все бы еще раньше закончилось, если б не эти зеленые человечки. Как они тут оказались раньше нас? Я хер его знает. Я, честно говоря, даже сомневался в их существовании. Те, кто среди зараженных, как среди своих гуляет. Это, конечно, зрелище, снимаю шляпу, но ничего. Как бонус теперь еще и ваши секреты узнаем. А цирк этот зачем сейчас разыгрывал, стреляя в никуда?» На тот случай, если эта ваша ГБР здесь раньше нарисуется. Но вышло иначе. Можно теперь играть в открытую. О, а вот и свои. Со стороны группы Криса раздалась стрельба. Грохнула пара взрывов, потянула дымом, и все стихло. Дымило от души. Похоже, Крис решился на отчаянный рывок, поставив мглу. Не имея огневого прикрытия, даже эта суперзавеса не давала гарантий. Поэтому последнюю мглу берегли, ожидая ГБР зеленых. Вслед за стихшей перестрелкой к позиции тишины вышли трое бойцов-хамелеонов. С каждым движением их одежды и снаряжения меняли цвета и оттенки, копируя прилегающие к бойцам фоновые рассветки. Даже сейчас, когда они стояли открыто во весь рост, не скрываясь, их очертания было сложно разобрать. Их лица скрывали баллистические забрала, закрепленные на шлемах. Глаз тоже не видно. Они скрывали за темными стеклами на забралах. «Груз 701!» произнес Петровский. «Подтверждаю», — донеслось из-под шлема искаженным электроникой голосом. «Приоритетная цель», — сказал второй хамелеон. «Немедленная эвакуация». «Поднимаемся, ребята», — обрадовался Петровский. «Такси приехало». Группу быстро разоружили и, скрипив, всем руки за спиной повели к приземлившимся звездолетам. То, что происходило дальше, выбилось за пределы восприятия, Хамелеоны, что оставались во охранении у транспорта ни с того ни с сего, начали синхронно стрелять в пустоту, а те, кто сейчас конвоировал тишину с его компанией, резко сорвались на бег, погнав пленных к открытым рампам транспортников. Глядя на бегу в ту сторону, куда сейчас стреляли хамелеоны, тишина рассмотрел, как с противоположной стороны в воздухе возникает дульная вспышка и стучит знакомый бас Корда, словно человек-невидимка стреляет из пулемета». Пару раз к пулемету подключались короткие очереди АГС. Позиции невидимого стрелка менялись с невообразимой скоростью. То лопались уцелевшие стекла в домах, словно по стене здания кто-то бежит, то от сокрушительной силы в разные стороны разлетались бетонные обломки на земле, как при падении чего-то тяжелого. Достать призрачного гостя у хамелеонов не получалось. Может и получалось, только должного эффекта их попадания не приносили. У призрака с этим дела обстояли куда лучше. На земле лежало уже не меньше пяти-шести бойцов с разорванными крупным калибром телами. На некоторых изобиловали осколочное ранение от выстрелов АГС. Призрак стремительно приближался к транспортникам. Сдерживать его практически не удавалось. На пути у призрака, который своим внешним видом напоминал дрожащий воздух в жару, оказался один из хамелеонов. В воздухе свистнуло что-то острое, и хамелеон разлетелся в разные стороны, разрезанный пополам. Добежали до транспортника — простучав ботинками по стальной рампе. В этот момент в руках у одного из уцелевших хамелеонов возникло оружие фантастического вида, похожее на бластер. Яркая дольная вспышка осветила стрелка, а выпущенный импульсный заряд угодил в призрака. Плохо различимый дрожащий воздух приобрел очертания. Огромное существо выше и крупнее беса. Из спины торчали мощные щупальца, которые удерживали над правым плечом корд, над левым АГС. Выглядело это как сплав металла и плоти. В районе пояса и на бедрах у него были впаяны в плоть запасные коробки для корда и АГС, носимый боекомплект. С поправкой на габариты существа коробки казались игрушечными. Все тело буквально состояло из бугров и узлов мышц. Мощнейший торс, такие же мощные ноги и руки, заканчивающиеся огромными пятернями. Стоило хамелеону произвести выстрел – как рука существа бросилась в его сторону, превратившись на лету к своей цели в скопление щупалец. Щупальца окутали его сверху донизу, сдавив хамелеона, и через секунду его тело оказалось разрезанным на куски. Одновременно с этим из тела существа вылезло еще несколько небольших отростков, которые сменили пустую коробку в корде, перетащив с пояса полную. Лязгнул затвор. Корд на станке из плоти развернулся назад, и короткой очередью срезал еще одного хамелеона с таким же бластером. Все произошло так быстро, что двойное убийство слилось в одно движение. Все это тишина наблюдал из ульминатора, поднимающегося вверх транспортника. К этому времени вторая машина только начинала взлет. Существо скрылось из виду, вновь превратившись в дрожащий воздух. На земле живых хамелеонов не осталось. Все, кто уцелел, сейчас находились в транспортниках. Высоту еще не успели набрать – А второй транспортник задымил. В кабине пилотов на стекло изнутри брызнула кровь, и машина с сильным креном пошла вниз. Дрогнул от удара и первый транспортник, где находился тишина. Щупальца начали рвать металл, вскрывая боковую дверь. «Действуем по протоколу», — сказал хамелеон электронным голосом. Затем он вытащил пистолет и без колебаний выстрелил в Настю Папа в глаз. Девушка с простреленной головой свалилась на бок. Майбах и тишина резко вскочили, сбив с ног хамелеона, но со связанными руками им особых успехов достичь не удалось. Транспортник сильно трясло, и когда спецы кинулись на хамелеона, зеленый подсечкой сбил с ног его напарника. Противосколочного воротника на его плитнике не было, отчего шея оказалась открытой. Стальные клыки командира зеленых бойцов сомкнулись мертвой хваткой, разрывая артерию. Брызнула кровь. Петровский тоже не сидел. Когда началась потасовка, он схватил пулемет, но машина в очередной раз сильно тряхнула и выпущенная им очередь увязла в правой стене. Транспортник накренила вправо, и Петровский, потеряв равновесие, упал. Но тут же вскочил на ноги. К этому времени оставшийся хамелеон раскидал связанных Майбаха и Тишину. Этой заминки существу хватило, чтобы выломать бронированную дверь. И когда чекисты хамелеон, вновь поднявшись на ноги, схватили за оружие, От выломанной двери раздался свист, и голова хамелеона, как футбольный мяч, слетела с его плеч, угодив челюсть стоявшего рядом Петровского. От полученного удара тот вырубился и пока опасности не представлял. В кабине пилота послышался сдавленный короткий вопль. Транспортник чуть было не потерял управление, но, вопреки ожиданиям, пикировать не стал, продолжив удерживать курс. Тишина, освободившись от пластиковых наручников, сразу схватился за скар убитого хамелеона и уже собирался выстрелить в дрожащий воздух впереди, но его остановил зеленый, залитый кровью с ног до головы. «Стой! Убери ствол!» «Ты видел, на что оно способно?» Прибывая в легком недоумении, сказал тишина. «Видел!» – спокойно ответил тот. «И не раз! Вреда ты ему этому не причинишь!» «Не ссы! Свои это!» «В смысле свои?» «Наша ГБР, которая припоздала!» «Долго рассказывать!» «Я не спешу! Пошли, покажу!» Зайдя в кабину пилота, Тишина увидел, как органы управления транспортника окутаны дрожащим воздухом. На полу лежали мертвые летчики. Морок слетел, материализовав дрожащий воздух, и Тишина увидел, как кабина окутана плотью неизвестного существа. «И где оно сейчас? Оно разумное вообще?» «Он!» — поправил Зеленый. «Он здесь. И он не глупее нас с тобой, вместе взятых. Я только бесформенную биомассу вижу». «Он сейчас ведет транспортник. Ты его габариты видел? Он тут просто не поместится. Ну а так, вот. Растекся и пожалуйста». «Что же это за херня? Полиморфный организм, проект пластилин. Их пока что только двое. Один здесь, другой сейчас на Дальнем Востоке, по другим задачам работает. Знакомься, это каскад». От бесформенной биомассы отделился отросток, который начал медленно удлиняться в сторону тишины. На ходу он принял форму руки и остановился напротив него. Тишина не стал его игнорировать и ответил на предложенное рукопожатие. «Вот и познакомились», — прокомментировал Зеленый. «У нас с названиями все как всегда. Буратино, Солнцепек», — перечислял Майбах тяжелоогнеметной системы. «Теперь еще и пластилин». По громкой связи в транспортнике с загробным голосом вдруг прозвучало сообщение. Есть повреждения в системе охлаждения. Готовимся к аварийной посадке. Все заняли свои места, пристегнувшись, пристегнули связанного Петровского. С ними еще долгий разговор предстоял. Посадка оказалась не настолько травмоопасной, как в случае с вертушкой. Протянули не более десяти километров, плюхнувшись недалеко от метро Дыбенко. Дальше-то что? Тишина терялся в догадках от вновь открывшихся обстоятельств. Скоро нас заберут, сказал Зеленый. «Пока ждем». «Тебя как звать-то?» «Склеп». «Я ж тебе говорил», — начал Майбах. «Все совсем не так, как ты думаешь». «А как? И что теперь? Девчонку жалко, да и препарата у нас теперь нет. Просрали все?» «Препарат в твоей крови». «Препарат в твоей крови», — урбанул Майбах. «Чего?» «Я сам это понял только тогда, когда все воедино сложил. Волк с вами вышел. Значит, кого-то укололи в твоей группе». «Когда тебя вертушки вывернула, вывернуло, я понял, что оно в тебе. Ведь у тебя уже были такие приходы с самочувствием». «Были». Заворочился Петровский, приходя в себя. Сидел он сейчас со скрепленными за спиной руками, прислонившись к стене. Промычав что-то невнятное, он открыл глаза. «С добрым утром!» Поприветствовал его склеп и повернулся к тишине. «Сейчас он нам все изложит. Начнешь понимать кое-чего». «Схера ли ты такой уверенный?» Со злой улыбкой сказал Петровский. Склеп улыбнулся в ответ и выудил из кармана у мертвого хамелеона шприц-тюбик с неизвестным препаратом. «Видал, какой сервис?» — сказал он, постучав по игле. «Ты уже извини. Не помню я, как правильно «сыворотка правды» по-научному называется». «А это еще и с какой-то там улучшенной формулой, насколько я знаю. Сверхсовременный препарат. Для нас прихватили». «А теперь даже яйца тебе резать не придется». Сопротивляться со связанными руками у Петровского особо не получилось. Препарат ввели быстро. А спустя некоторое время Петровский уже блаженно улыбался. «Рассказывай!» «Что именно?» «Кто такой? На кого работаешь?» «Все куда глубже, чем вам кажется. Вы видите только вершину айсберга. Попробую вам распедалить». Заражение сделано умышленно и прокатилось по всему миру. Не только Россия была целью. Глобальная мировая элита видела иной путь развития цивилизации, чем тот, которым она шла. Проще говоря, им нужна меньшая численность населения и абсолютная власть, которая строилась бы без всяких прав человека и международного права. Только их воля должна быть законом. Представителей элиты никто не знал. Они всегда оставались в тени. Они не мелькали в светской хронике или в списках Форбс. Их состояние не предавалось огласке хотя исчислялось такими цифрами, которые даже выговорить может не каждый. И их деньги давали им власть. У них не было ни тайного общества со зловещим названием, ни суперсекретной штаб-квартиры на дне океана или на Луне, ни тайной символики или печатей, которые позволяли бы связать их воедино. Они были повсюду и нигде, а посвященные в дела называли их просто «хозяева». Долгое время их все устраивало – Для планомерного снижения численности населения они развязывали локальные конфликты. Наркотики, алкоголь, разгул криминала – хозяевам тоже оказались весьма выгодны. Травить людей старались всем, чем можно, выдавая это за новые веяния в моде. «Ни в чем себе не отказывай, попробуй в жизни все». На особое место хозяева всегда отводили разработки болезней, лекарств от них и способов лечения – что приносило им, кроме смертности, еще и немалый доход. Они искусственно создавали экономические и политические кризисы во всем мире и в отдельно взятых странах, плодили коррупцию и безработицу, отбрасывая тем самым добрую половину населения за черту бедности. На фоне этого навязывали обществу идеи бесконечного потребления, тягу к роскоши, высокому положению. Так хозяева ставили людей в зависимость от денег. Но для одних, кто едва сводил концы с концами, деньги были вопросом выживания и необходимости, а для других, кто более-менее жил в достатке и серьезно не бедствовал, деньги помогали реализовывать прихоти. За успех, за движение наверх, за деньги люди были готовы эксплуатировать и грызть друг друга. Людей вколачивалось, что это и есть норма, правда жизни. Абсурдные судебные иски друг другу, коррупция на местах, в бизнесе, рейдерство в том или ином виде, коллеги по работе готовы слить друг друга, и это не все. А конечная цель – деньги, да побольше. Кому-то для того, чтобы не умереть с голоду или подняться повыше, а кому-то – реализовать свои хотелки и самоутвердиться. А это порождало социальное расслоение обеспеченные люди чувствовали свое превосходство и смотрели на рядовых тружеников как на неудачников, а те ненавидели их за это. С избытком хватало разрозненности и внутри социальных групп разделяй и властвуй. В таком водовороте хозяевам очень просто было оставаться в стороне, пока каждый занят своим благосостоянием, никому и в голову не придет задуматься об их существовании. И еще проще хозяевам было подкупать тех от кого зависели их интересы. С подобным уровнем алчности достаточно кинуть нужному человеку кусок пожирнее. Правда, находились и те, кто устоял и не попал в эту зависимость, но они оказались в меньшинстве и в глобальном масштабе ничего не решали. Деньги правили миром, а хозяева правили деньгами. И чем беднее общество и меньше его запросы, тем дешевле и легче им управлять. «У меня всегда бомбило от всех этих несгибаемых индивидов», – разоткровенничался Петровский. «От этих «я не раб», «я не стадо», «мной нельзя управлять». Ну-ну, по ему баблом перед носом, так запрыгает на задних лапках. Вопрос только в сумме. А кого не купили, тех можно запугать, шантажировать, на них можно надавить. Да много чего. Способы разные, а суть одна – ты ими управляешь». «Ты по делу давай!» – оборвал исповедь тишина. Петровский осекся, как по команде, на секунду потупил взгляд, затем продолжил. Со временем честных и порядочных людей, не попавших в денежную зависимость, стало появляться все больше. Некоторые из них имели определенный вес в обществе, и за ними шли люди. Мировой порядок нужно было срочно менять. Требовался способ поставить людей физиологическую зависимость – чтобы в них не осталось места для принципов. Для этого создали вакции. И только потом под них спроектировали вирус, который позволял в ураганных темпах сократить численность населения. Оставалось всех заразить, но аккуратно, чтобы общество не скатилось в каменный век. Заражение не было хаотичным. Оно происходило управляемо, по сценарию. Все-таки нужно сохранить часть населения как рабочую силу, сохранить производство, добыча полезных ископаемых, энергетику и прочее. Иначе кто обеспечит хозяев? И каким образом, если рухнет цивилизация? К вопросу заражения подошли основательно, и на выходе получилась идеальная рабовладельческая схема, при которой не нужны надсмотрщики, охрана или высокие заборы. Люди просто варились в общем котле в погоне за вакцином, дарующим жизнь. И каждый верил в свою исключительность. Он выжил при беспорядках и не умер от заражения. Он победитель, который сумел переиграть смерть. А хозяевам оставалось лишь время от времени за вакцией скупать результаты производства в зависимости от своих потребностей. Для того, чтобы не делать этого напрямую, существовало много схем. Поэтому им удавалось оставаться в тени, управляя всем из-за кулис. Хозяева были привиты, и вирус как таковой им не грозил. А в акции они воспринимали как деньги. Дефицита с ними хозяева не испытывали, их технологии позволяли штамповать в акции вагонами. Это в народ они спустили более примитивные способы их синтеза. В акции для хозяев как деньги из воздуха, чего нельзя сказать про всех остальных. Немного подорвали планы бешеные и прочая новая живность. При разработке вируса и его испытаниях их появление не прогнозировалось. Терять другие континенты в плане хозяев не входило. Им нужны были просто хаос и анархия, которые разрушат все мировые устои, на руинах которых они выстроят новый, свой порядок, а не толпа обезумевших людоедов. Прокол вышел в ходе полевых испытаний. Они заселили один из крохотных необитаемых островов в Тихом океане. Территория была небольшая. И после того, как вирус начал прогрессировать, на острове началась резня как и планировалось. Сбившись в банды, подопытные истребляли друг друга любым удобным способом, пока в конечном итоге не осталась одна из них. Но вскоре и внутри нее случился разлад. После очередной резни в живых остался лишь один подопытный. Он был эвакуирован с острова для дальнейших наблюдений. Когда у него начались необратимые изменения, подопытный уже сидел в одиночной камере, и доступа к биоматериалу у него просто не было. Предшествующие полевым испытаниям лабораторные исследования говорили о том, что подопытный скончается. Так и случилось. Испытания признали успешными. Но никому и в голову не пришло скормить ему живого человека и посмотреть, что из этого получится. С этим разобрались намного позже, но что-то изменить уже было невозможно. Вирус был запущен в массы. Вооруженные конфликты хозяевам были выгодны. Так они регулировали численность оставшегося населения. Повсюду были их агенты влияния, стравливающие фракции выживших между собой. В то же время выжженные ядерным огнем пустоши и зараженной земли для них были крайне неприемлемы. Обеспечивать-то их кто будет, если выжившие друг друга перебьют и окончательно отравят планету? Да и для самих хозяев единственную угрозу в военном плане могло представлять оружие массового поражения. К его ликвидации подошли комплексно. К силовым акциям по уничтожению прибегали редко, но и они имели место быть. Гораздо чаще подкупали специалистов, которые выводили его из строя. Или же, получив удаленный доступ, с помощью заинтересованных должностных лиц, рычагов воздействия много, кого подкупили – Кого шантажировали, кого запугали. Дистанционно приводили стратегическое вооружение в непригодность. Все же технологию хозяев на грани фантастики. Если в общем, несмотря на некоторые проколы, хозяева своего добились. Но Россия спутала все карты. Разведка и спецслужбы тоже сложа руки не сидели. Когда в стране начались первые вспышки заболевания, по своим каналам в НАТО удалось протащить решение о вводе миротворцев. Тишина удивился, но оказалось, что мы сами их к себе завезли. Когда у нас все началось, миротворцев в России еще не было. А к тому моменту, когда заражение добралось до Европы, миротворцев уже перебросили оттуда к нам. Таким образом, первичное заражение обошло их стороной. И, будучи незараженными на начальном этапе, они смогли наладить хоть какой-то порядок, из которого потом выросли Союз и Северная Империя – Ставшей настоящей головной болью для теневой элиты. Для того, чтобы препятствовать их дальнейшему развитию, Империю и Союз постоянно стравливали с ценнором. Мрежа ждала своего часа. Выводить свои подразделения и разворачиваться в условиях активной фазы заражения, самоубийства, требовалось ждать, пока разработают панацею от вируса. Мрежа обладала колоссальным военным потенциалом. По своим боевым возможностям она была способна порвать оборону хозяев в клочки, но у мрежи имелись и слабые места. Она сильно уязвима до того, как развернется на поверхности и заработает в полную силу. Поэтому факт ее существования сохраняли в тайне любыми способами, вплоть до начала заражения. И протокол консервации действительно существовал, изымая мрежу из информационного пространства. С этим Петровский не обманул когда с ним общались после его освобождения. Тем не менее, хозяевам про мрежу удалось прознать. Когда им стало известно, что под землей находится столь опасный противник, который уже близок к созданию вакцины, счет хозяев пошел на дни. Действовать нужно было быстро, пока мрежа не развернулась наверху и не заработала в полную силу. Как быть? Выковыривать объекты? Проводить такие операции очень дорого, сложно – и они не дают гарантий, поэтому рубанули внутреннюю связь мрежи. А когда от объектов к штабам округов потянулись группы до восстановления связи, их просто подвергали обработке. Агенты влияния вводили их в курс дела разными способами. Чаще всего группу прогоняли через цепь таких агентов, каждый из которых подкидывал только часть дезинформации, оставляя возможность собрать все воедино им самим. Некоторая информация добывалась с кровью и потерями. Да и откровенную липу агенты не гнали. Они брали истинное положение дел и выдавали это в искаженном виде. Так Деза воспринималась как истина. Как и было с тишиной. Нет мережи, а есть отдельные объекты. В конечном итоге объекты оказались разобщены. Каждый стал сам за себя. Кто-то раньше, кто-то позже. Оставалось только включить их в мировую политику – Междуусобные войны с фракциями и в гонку за вакциной. Какие-то объекты сгинут в войнах, какие-то останутся в стороне, но цель будет достигнута. Мрежа для хозяев будет представлять угрозу не более, чем империя, союз или ценор. Как пояснил Петровский, промах вышел с Майбахом и Егошиным. Вместо того, чтобы напрямую пойти, куда положено, к командному объекту округа, Егошин отправил их через 32-й объект, Но под номером 32 он значился лишь по документам, а на деле это был стратегический объект номер 12, где велась разработка бактериологического оружия и способов противодействия ему. Именно там создали вакцину от нового вируса. Объект номер 12 был единственным во всем реже, который подвергся силовому захвату. Правда, довести захват до конца не удалось. Туда наведался полиморф, который вырезал подразделение хозяев. Полиморфы оказались настоящим козырем в рукаве командования Мрежи. Работы по проекту Пластилин стартовали незадолго до начала пандемии и прямого отношения к Мреже не имели, отчего удалось сохранить Полиморфов в тайне. Проект развивался и обеспечивал себя самостоятельно. На начальном этапе дела обстояли не самым лучшим образом. Несколько раз поднимался вопрос о прекращении дальнейших исследований. Однако все в корне изменилось после начавшегося заражения. Новый вирус, выпущенный на свободу, который перестраивал организм человека до неузнаваемости, стал базой для дальнейших исследований, а результаты превзошли самые смелые ожидания. Как и любой другой компонент обороны страны, пластилин поступал в подчинение командованию мрежи. Когда вмешались хозяева – и непосредственное управление объектами оказалось недоступно, в распоряжении командования остались только те ресурсы, к которым удалось не попасть в поле зрения хозяев. Полиморфы, несколько спецподразделений, широкая влиятельная агентурная сеть, позволяющая действовать через существующие фракции в лице Союза и Северной империи, частенько использовали наемников. К объекту номер 12 вместе с полиморфом была направлена группа обеспечения – В ходе зачистки объекта от подразделений хозяев группа понесла серьезные потери, и дальнейшее выполнение поставленной задачи оказалось на грани срыва. К этому времени к объекту номер 12 подошла группа Майбаха. Они оказались в нужное время в нужном месте. Майбах и его убийцы усилили остатки группы. Первым делом их заставили сбросить свои наручные ПК, которые сразу же пришли в негодность. Это было первостепенно необходимостью, так как хозяева... Получив контроль над системами мрежи, теперь контролировали всех и каждого в отдельности. В их распоряжении оказались системы наблюдения, любое устройство, где есть микрофон и или камера и прочая подобная электроника. Слышать и видеть они могли чуть ли не сквозь стены. Про наручное ПК и говорить было нечего. Они исправно передавали все переговоры и простое общение внутри группы, даже когда бойцы думали, что их приборы выключены и неактивны. Так хозяевам удавалось обрабатывать разведгруппы всех объектов. И в случае, если те принимали неудобные им решения, группы сразу перенаправляли в нужное русло, в крайнем случае ликвидировали. Сбросив все наручные ПК, группа Майбах растворилась. Контроля над ними у хозяев не осталось. Но и Майбах больше не мог связаться с объектом и сообщить вновь открывшееся обстоятельства. Наручные ПК уничтожены а любые другие средства связи через поставленную блокировку мрежи просто не пробивались. Влившись в группу обеспечения, Майбах ушел с ними, забрав с собой прототип препарата буквально у хозяев из-под носа, которым оставалось объявить охоту на него всем существующим фракциям. Так они решали одновременно два вопроса. В очередной раз стравливали фракции между собой, которые кое-как договорились о перемирии, и через них же, осуществляли поиски беглого Майбаха, оставаясь в тени. Когда Майбах пропал и встал вопрос о выходе второй группы, которую повел тишина, хозяева взяли их в оборот с самого начала. «Да вас вели с момента выхода на поверхность», — расплывшись в пьяной улыбке, сказал Петровский. «Ваша группа влипла в нашу агентурную сеть с самого начала, и вас пустили по рукам, от агента к агенту. Вы думали, что сами добываете сведения?» «А нет», — Вас направляли к нужным людям, а вам казалось, что вы сами на них вышли, и они подкидывали вам инфу частями, чтобы в итоге вы сами сложили ту версию, которая выгодна хозяевам. Как ты там любишь говорить, Дмитрий Хоров, все просто? Так и было. Первой подставной оказалась псевдовирусолог Надежда Константиновна. У хозяев были сведения касательно всего на поверхности, в том числе и деревни чистых. Далее не составило труда уговорить алчного ворона на захват такого богатства в обмен на несколько своих людей, которые должны были лечь под пулями группы тишины в ходе погони за якобы беглецами. Этот побег из деревни ворон им сам и устроил. Только он не знал, что ему в этом рейде выжить тоже не светит. Подгадать время и место было несложно. Через наручные ПК хозяева знали в каждом шаге группы. Цель первого этапа — дать объекту представление о мире и технологии производства вакцев. Так объект начал втягиваться во внешнюю политику, где ему суждено было увязнуть в бесконечных войнах с фракциями и междоусобных конфликтах с другими объектами. А группу тишины передали следующему агенту – Шомпалу, снабдив при этом рычагами давления на него в виде долга, которого на самом деле у него нет. Сделали это для того, чтобы оказывать тишине материальную поддержку – Хозяевам это было выгодно, пока группа действовала в их интересах. Чем лучше обеспечена группа тишины, тем эффективнее они работают. Но оказывать прямую, бескорыстную поддержку они не могли. Это вызвало бы у тишины подозрения. Бесплатный сыр только в мышеловке. А в схеме с Шомпалом тишина и его спецы были уверены, что выбивают у своего снабженца все необходимое путем шантажа. Шомпол свою роль тоже сыграл, дав им наводку на мента, который якобы был вхож в какие-то круги, имевшие отношение к мреже. На самом деле мент даже не догадывался о всем происходящем касательно новой вакцины. Он жил сам по себе. В районе объекта, как говорил Шомпол, он никогда не был и никого там не захватывал. Петровского посадил в казематы базы третий агент – оператор технических средств охраны обороны. А мент даже не в курсе был о том, что у него в подвале человек – которого он якобы сам где-то захватил. Поэтому и операция по захвату Петровского прошла без сучка и задоринки. Охрана базы не знала о нем. Как раз поэтому пришлось Петровского сажать не в клетку, которая охранялась двумя часовыми, а в неприметную подсобку, сославшись на повышенные меры секретности, предпринятые ментом касательно своего пленника. Далее в дело вступил Петровский. Выдав новую порцию информации, которая очень хорошо вписывалась в происходящее, Он добился своего. Эта инфа ушла в ЦБУ. Дальше он не сомневался, что объект номер 31, проверив эти сведения, станет действовать особняком, как и все остальные объекты. Теперь Петровскому оставалось включить объект в погоню за Майбахом, у которого была вакцина, и схлестнуть объект с Союзом. Направить их за Майбахом труда не составило, а вот столкнуть объект с Союзом не вышло. Изначально для этого на объекте номер 12 – Группа хозяев должна была разместить псевдосамописец, содержащий сфабрикованные сведения о нападении Союза на Объект 12, а также о последних действиях Майбаха, чтобы выйти на его след. Но спецгруппа вместе с псевдосамописцем была перехвачена и уничтожена полиморфом. Именно их останки обнаружила группа тишины. Разорванные на части бойцы не выкрали самописец, а наоборот – Должны были его разместить в специальном отсеке шкафа с инструментами, встроенного в стену, который обнаружил Хохол. Но они его не донесли. А это в планы Петровского не входило. Ему пришлось импровизировать. Вспомнив о скрытом в лаборатории терминале, он сразу направил тишину туда. Именно из этого терминала хозяева в свое время узнали о следующем пункте назначения Майбаха – сделке с оружием в Новой Ладоге. Этот терминал они решили не ликвидировать – и оставили его для подстраховки, которая в итоге себя оправдала. По этой же причине объект не уничтожили полностью, сохранив его в полурабочем состоянии. Хозяева прогоняли через него различные фракции, снабжая их через подобные псевдосамописцы и не только дезинформацией. Так хозяевам удавалось сталкивать фракции между собой. И это был лишь один из способов манипуляции ими. Дальше дело оставалось за малым. Очень скоро Тишина догадался о том, куда может направляться Майбах и из какой точки он туда выйдет. Петровский, используя каналы хозяев, быстро устроил задержание Майбаха. А вдобавок к этому, еще с быстрой доставкой по воздуху, он легко решил вопрос, якобы щедро заплатив. К этому времени объект номер 31 уже находился во власти хозяев. И Гошин, и еще несколько офицеров арестованы, а на их место поставлены свои люди – Но почему вертушка рухнула именно в городе, Петровский не понимал. В ходе своей подрывной деятельности Петровскому приходилось попутно решать еще и другие возникавшие вопросы. Главной проблемой для него был волк. Он все время вставлял Петровскому палки в колеса, пытаясь направить тишину не туда, куда ему нужно. Об убийстве не могло быть и речи, не тот человек. По-тихому такого спеца не завалить. Но случай ему все же представился. В туннеле на объекте после нападения бешеных. Заранее зная о том, что волк заражен, Петровский выжидал нужного момента. Изволяв в слюне бешеного острый стальной обломок, припасенный заранее, Петровский незаметно быстрым движением полоснул волка по бедру. Мгновенный спазм не позволил обреченному бойцу что-либо сказать или сделать. Его оставалось только добить. Все выглядело как боевая потеря. Дальше Петровскому пришлось косить под дурака, случайно ликвидировав уцелевшую систему маскировки на одном из хамелеонов, дабы технология не попала в руки тишины. Там же Петровский перехватил и терминал, который внешне напоминал рацию. Это позволило ему в быстро меняющейся обстановке максимально оперативно получать доступ ко всем ресурсам, что предоставляли хозяева. Указание своего местоположения, прослушка, связь со спецслужбами, работающими в интересах хозяев и многое другое. Вирус называется «красная опера». «Какие же вы все тупые!» – улыбался Петровский. «Недаром хозяева на протяжении всей истории крутят вами, как хотят. Одного универсального решения или же способа добиться своей цели не существует. К достижению любой цели умные люди подходят комплексно, а тем более, когда цель настолько глобальна». Недостаточно просто взять и запустить заражение. Это не сработает. Одним только вирусом нужно бы результата не добиться. А «красная опера» – это целый комплекс средств и способов, спаянных в одну систему. Это шедевр мысли. Вирус здесь – лишь одна из составляющих, а кроме него еще целый ряд спецопераций, саботажа, подкупов, диверсий, запугиваний. Из мелочей складывается пазл. «Но вы видите только то, что лежит на поверхности. Почву для заражения подготавливали еще до появления вируса. Потом заражение сопровождали, чтобы оно не вышло из-под контроля или, наоборот, не заглохло. Хотя все-таки случились небольшие грехи. Так-то слюнявые хозяевам тоже не очень нужны. Но в масштабах общей цели они – мелочь. не велик просчет оказался. А само название – искренне восхищался Петровский – Красная опера. Красиво. Апокалипсис, как по нотам. Тут как в настоящей опере. Каждому направлению отведена своя партия, но главное из них — за заражением. Одно без другого не работает. Но с оперой нам все ясно. А почему именно красная не удержался склеп? Цвет власти и крови. На них держится опера, отрезал Петровский и с почтением добавил. И звучит поэтично. При всем своем гении хозяева не лишены чувства прекрасного. «Кем был нулевой пациент? Какой механизм заражения?» «Нулевой пациент?» – переспросил Петровский и истерично засмеялся. «Были тысячи нулевых пациентов. Хозяева, как всегда, провернули все так, что никто ничего не заподозрил в самом начале. Кому-то вместо прививки от гриппа кололи то, что надо». При этом сами медики не состояли в зловещем тайном сговоре. <смех> Им просто подменяли препараты, которые внешне имели привычную маркировку и сопроводительные документы. Кого-то заражали через систему питьевого водопровода. Кого-то через продукты питания и так далее. Использовали множество способов и небольшие группы людей с разрывом по времени. Никакого хайпа или общественного резонанса. Жизнь шла своим чередом поэтому заражение прошло незаметно». «А ты как себе это представлял? Типа открыли пробирку и понеслась? Или согнали всех в одно место и под видом эликсира молодости всех обкололи? При таком раскладе даже самый тупой идиот поймет, что здесь что-то не так. Когда умный человек обманывает, он обманывает так, что ты не поймешь». «Когда вирус в организме людей освоился, он начал распространяться воздушно-капельным путем». Так удалось охватить еще более существенную часть населения. А затем вирус мутировал, как и прогнозировалось. Воздушно-капельный путь передачи отработал свое и отпал. По итогу остался путь передачи через укусы и кровь. А смысл? При воздушно-капельном пути куда быстрее происходит распространение. «Именно», — ответил Петровский. В этом-то и весь замут. Ураганное распространение заражения требовалось только на начальном этапе, для старта. Далее это могло повредить делу. При воздушно-капельном пути передачи распространение вируса сложно контролировать. Это же все просчитывалось. Математическая модель. Хозяева на наобум никогда ничего не делают. «Ну, как тебе?» — спросил Майбах, когда Петровский замолчал. «Да охренеть!» — коротко ответил Тишина. «С этим гением шпионажа все понятно. Тебе есть что сказать?» «Тишина! Мы с тобой со школы вместе!» — пояснил Майбах. «Но я тебя понимаю. В сложившихся обстоятельствах я бы тоже много в чем усомнился. Склеп, у наших друзей есть еще шнапс?» «Сейчас сделаем», — ответил командир зеленых и выудил из кармана мертвого хамелеона еще один шприц-тюбик. Майбах принял из его рук препарат и сразу же ввел его себе. «А это для чистоты эксперимента. Ну давай, братан, спрашивай все, что интересно», — сказал Майбах, пьяно улыбнувшись. То, что дальше рассказал Майбах, удивило тишину не меньше. После того, как Майбах оказался в составе группы обеспечения, ему дали расклад. Настя была лишь наживкой. Никакой прототип в нее не вводили. Группа обеспечения сделала вброс дезинформации в базу данных объекта, чтобы свести на себя всех преследователей. Майбах и Настя – это лишь отвлекающий маневр. Они приковывали к себе внимание, оставляя за собой обрывки информации, которые позволяли лишь не терять их из виду, следуя за ними по пятам. Они просто водили всех за нас, не оставляя шанса на свою поимку. Одним из их маневров была сорвана сделка с бандитами Новой Ладоги. Никакое оружие Майбаху не требовалось. Им нужно было только засветиться, показать себя, чтобы все заинтересованные стороны продолжили за ними охоту. То, что о таком маневре, как сделка с главой Новой Ладоги, станет известно всем, Майбах ни на секунду не сомневался. Так и оказалось за эту соломинку ухватились все, даже тишина. Командование Мрежи предоставляло Майбаху поддержку, ресурсы, информацию и тому подобное. От этого хозяева были в полной уверенности, что напали на нужный след. Но эта уверенность оказалась ошибочной. Хозяева контролировали Мрежу полностью, но единственным каналом связи, о котором они не знали и который не смогли перекрыть, была пневмопочта. Она не являлась сетью, и связывало только два объекта – стратегический объект и объект общего назначения, осуществлявший его прикрытие. Так были связаны между собой объект номер 12 и объект номер 31. Канал пневмопочты – это аварийный канал связи, поэтому и засекретили его настолько, что о его существовании на объектах не знал даже командир, ЦБУ и особый отдел. Для связи через пневмопочту выборочно назначались два связных – основной и резервный. Назначались они случайно. Должность никакой роли не играла. Так, на объекте номер 31 ими оказались «Волк» и «Начмет» Жигунов. В ту ночь у себя на объекте, еще до выхода, «Волк» проник в подстанцию, попавшись на глаза Хладу. В подстанции была оборудована и тщательно скрыта от посторонних глаз камера пневмопочты. Перемещение «Волка» прикрывал Жигунов, используя специальные коды доступа в системе безопасности. Все проходило гладко, и лишь сердобольный хлад, которому никак не давало покоя туманное прошлое сослуживца, последовал за ним. Волк получил контейнер с образцом вакцины по каналу пневмопочты. Там же была подробная инструкция, где излагалось все происшедшее и ставились боевые задачи. Вакцину требовалось срочно вывести с объекта, поскольку о факте существования пневмопочты рано или поздно станет известно хозяевам. Для этого прототип препарата нужно ввести в организм кого-то из тех, кто в ближайшем времени покинет объект. Выбор пал на тишину. Его группа уходила с объекта, а он, как командир, реже всех должен лезть на рожон. Уколоть им всю группу не представлялось возможным. Получена была только одна доза препарата. Тишина прокрутил в голове ту самую процедуру. Тогда Жигуновым говорил, что колит платформу, но на деле оказалось, что под видом обычной плановой процедуры Он ввел в тишине прототип препарата. Проинструктировать тишину открыто было нельзя. Внутри объекта прослушивалось и просматривалось все насквозь. И то, что наручные ПК будут передавать каждый шаг группы, Волку стало известно из письменной инструкции. В связи с этим, открытым текстом сказать все это тишине он не мог. Такую информацию хозяева сразу засекут. Все это время Волк пытался найти способ избавиться от наручных ПК естественным способом. В открытую скинуть их с рук чревато. Хозяева сразу бы поняли, что это неспроста. А написать тишине сообщение на бумаге и сразу уничтожить его после прочтения Волк попросту не рискнул. Технологии хозяев поражали воображение, и на что еще они способны в плане слежки оставалось только гадать, да и в пару строчек на бумаге все события не уместить. В идеале Волк должен был найти способ убрать наручное ПК, после чего хозяева бы утратили интерес к группе, Затем Волк увел бы командира на резервный пункт командования, где из него изъяли бы образец. Но Волку сделать этого так и не удалось. Не имея возможности сделать все напрямую, ему оставалось лишь сдерживать тишину от действий, что привели бы его к гибели. В частности, из-за этого Волк подставил себя под бешеного, который кинулся на тишину в недострое и получил заражение. Если бы Волк этого не сделал, заражение убило бы тишину на месте, а прототип был бы потерян. Оказывать тишине прямую поддержку тоже нельзя. Командование понимало, что это привлечет ненужное внимание хозяев, поэтому тишине оказывалась силовая поддержка лишь в критических ситуациях и только тогда, когда это выглядело естественно. Склеп зарубился залетным быдлом в баре, вроде бы как сам зарамсил с бородатым, а на самом деле перевел его внимание на себя. Полиморф отбил их в ходе набега. Выглядело это как драка хищников за добычу, О полиморфах хозяевам пока ничего не известно. Вышло так, что хозяева вели группу тишины, преследуя свои цели, совершенно не подозревая о том, что в их руках уже находится антивирус. После гибели волка перенаправить или же отговорить тишину от погони за Майбахом больше было некому, а по задумке они должны действовать порознь. Майбах за собой водит всех преследователей, а тишина, после того, как к нему теряют интерес хозяева – Попадает на резервный пункт командования. Не должны были Тишина и Майбах пересечься. Только вот все сложилось иначе. А я-то думал, клыки у вас чисто для выпендрежа. Тишина перевел взгляд на склепа, чье лицо было перемазано кровью убитого им хамелеона. Видок у командира «Зеленых» сейчас и впрямь жутковато загробный. Красные глаза, клыки еще кровью залит. «У нас концепция такая. Стараемся все превратить в оружие. Зубы-то у нас обычные». Это вставные челюсти, верхняя и нижняя. Поверх нормальных зубов ставятся. Многие думают, что они для понтов, поэтому внимания не обращают. «А видишь, как можно?» Пояснил тот и кивнул на труп с разодранным горлом. «Про глаза пока не спрашивай. Огненными лучами из глаз мы не стреляем. Но красные они не просто так». «А чё когти на руки не налепили?» «Не прижились!» Пожал склеп плечами. «За снарягу цепляются. магазины с подсумка быстро не выхватить». «На оружие палец на спуск тяжело класть. Он и так в перчатке, а тут еще и коготь поверх нее. Да и приметно слишком. А клоки на оружие не шибко похожи. Больше как понты воспринимаются». «А по делу тебе есть, что добавить?» — спросил Тишина. «Угу», — отозвался тот. «Только уж прими на веру. Волшебной микстуры больше нет». «Сейчас выбирать нечего. «Майбах все как есть разложил. Не сомневайся». Только не спрашивай, как мы попали в этот замес. Это отдельная история. Давай ближе к тексту. В наши задачи входило прикрытие вашей группы в населенных пунктах. Причем не в открытую, как уже сказано. В частности, от нас требовалось использовать любые способы по естественному извлечению каждого бойца от твоей группы из общей схемы. Почему каждого? Мы до последнего не знали, в кого из вас ввели препарат. Да-да, Димон, не знали. Расплываясь в улыбке, подхватил Майбах. «Таким боком мы подхватили вашего Магнума. Он жив?» – оживился тишина. Жив. только союзные помяли его немного. С ними у нас взаимодействие, но даже элитные подразделения не знают всей темы. Когда прошла инфа, что его наручный ПК слетел, мы тут же подключились, эвакуировав его. Только вот анализы ничего не показали. А до этого мне с моими парнями пришлось приглядывать за вами в Новой Ладоге, дабы вы ни с кем из залетных не склеснулись и не полегли по глупости. Я так-то не агрессивный и не обидчивый, но того бородатого амбала мне пришлось вывести из игры таким незамысловатым способом». «А как ты понял, что это мы?» «А ты думаешь, мы рожи ваши не видели?» «Когда нас подредило высшее командование, то они нас снабдили всей имеющейся инфой касательно вас, в том числе словесным описанием и фото. У командования тоже свои выходы были. Прошла инфа, кто и когда выходит». «Досье на всех вас у командования такого уровня, как настольная книга на период выполнения задачи. Не только хозяева крутят, вертят. Нашим тоже есть, чем ответить». «Дальше», — нажимал тишина. «Полиморф работал по той же схеме, только вне населенных пунктов. И не всегда. Все же у него задач выше головы. Это идеальная машина убийства, а на антивирусе свет клином не сошелся. Для победы есть целый ряд условий». Но когда вас зажали в районе Новой Ладоги в ходе набега, полиморф оказался как нельзя кстати. Видал, как он играючи размотал бесов?» Тишина промолчал. Восхищаться ему было некогда, ему нужны были ответы. «Когда у меня появилась инфа о том, что вас заберет вертушка вместе с Майбахом из Кронштадта, мне пришлось импровизировать. Во-первых, вертушка стартовала вне хелепорта Новой Ладоги. Перевалочный пункт был в Мертвых Землях. Но с этим проблем не было». Для нас сложностей с бешеными нет, как ты уже успел заметить. Во-вторых, во-вторых, мы использовали расположение вертушки для того, чтобы естественным образом вывести вас из общей схемы. Для этого, не ликвидируя пилотов, дабы не привлекать внимание хозяев, в одном двигателе вертушки мы разместили микрозаряд. Когда вы пролетали обратно над Питером, мы этот заряд рванули. Все выглядело как неисправность двигателя, и вертушка в аварийном режиме села». Далее сработал Майбах, сорвав с вас эти злоебучие ПК. А почему именно над Питером? А если бы мы сотни сложили при посадке? Риск, что кто-то из твоей группы, в ком мог быть препарат, скопотился при падении, был, но небольшой. Но во всех этих движухах риск изначально сплошь и рядом. Где гарантия, что тебя не завалят в ходе засады на того же Ворона? Нам приходилось рисковать. Но все эти риски мы старались минимизировать. Поэтому и рванули только один двигун вертушки — чтобы вы могли более-менее ровно сесть. А почему над городом? Да потому что только у меня есть власть над зараженными. Здесь хозяева не имеют такой силы. Как-то пафосно звучит. Зато правда. Только в городе, ну или в другом пункте, где есть скопление бешеных, у моей команды имеется непревзойденное преимущество. Ты же сам видел, как мы свободно гуляем среди них, как можем заставить их разбежаться. Только не спрашивай как. Есть у нас свои секреты. «Если бы вас приземлили бы где-то на нейтральной территории, мы от хамелеона вряд ли бы отбились». «А полиморф?» «Да тоже не факт. Без обид, каскад!» — крикнул склеп себе за спину. «Он все-таки тоже не бессмертный и не всесильный. А хамелеоны противник серьезный. Если их будет до хера, то и каскаду туго придется. Да вряд ли мы продержались бы до его прибытия». «Кстати, что это за хамелеоны?» «Дев Корпс». «Сокращение?» Да, в оригинале Special Operation Development Corps. Сокращенное название идет по двум последним словам Dev Corps. Основная боевая единица хозяев. Бывшие спецназеры, накачанные всякой химией и напичканные боевой электроникой, позволили себе повыпендриваться, но только мы с ними справляемся, и то не всегда. Любых спецов союза или Ценера Dev Corpsы на раз укладывают. Но у нас есть свои фишки против них. Тишина промолчал. Снаружи послышался утробный виск бешеного. Выломанная дверь транспортника привлекала зараженных. В воздухе что-то свистнуло, и в грузовое отделение, где все находились, влетели лишь части тела зараженного, сопровождаемые кровавыми брызгами. Полиморф был на страже. «Судя по фразе главного мудака», — продолжил Склеп, — «хамелеоны свою задачу сейчас выполнили». «В смысле?» «Они действовали по протоколу. Если они не могут эвакуировать груз-701», то им предписывалось его уничтожить. В мертвом теле антитела живут менее пяти минут. Хозяевам был нужен антивирус либо в готовом виде, чтобы им манипулировать, либо в мертвом, по типу «не доставайся же ты никому». Девчонку они грохнули, будучи уверены в том, что вместе с ней порешили и антитела. Выбора-то у них не оставалось. Полиморф выламывал люк. А то, что они сделали, хозяева теперь знают. Так что фора у нас есть. И неплохая». Хозяева уверены, что добились своего, а на деле хер им на все хлебало. «Ты жив, и антитела в тебе. Да и алиби у нас есть. Мы для них интереса не представляем. Они же уверены, что носителя грохнули. Во всяком случае, пока. А все приборы слежения мы угандошили. ручных пока ни у кого не было, а на полу валялся разбитый терминал Петровского, который у него изъяли. «Так что ждем моих пацанов», — продолжил склеп. «Устраивайся поудобнее». А потом? А потом валим отсюда. Добираемся до резервного пункта командования и клепаем из тебя вакцину. Сторонников быстро найдем. Союзы и империя уже с нами, а там еще и Ценар подтянется. Есть там нормальные пацаны, а не только ушлепки. Всю гребаную хозяйскую схему управления брушим. И их экономику тоже. Этим разе своей кровью еще умоются. Тишина снова промолчал. Он повертел в руках Зиг. И, не колеблясь, выстрелил в голову Петровскому. Кровавые брызги катили стену за ним, и его тело повалилось на бок. Умоются, поддержал тишина. Гарантирую. Конец книги. Ноябрь 2023 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Фу.